двадцать третье. Ваша бесстрашие. Превратник привел меня в тронный зал, почтительно обратившись к сидящему на троне кощею. Василиса прекрасная. Наконец-то. Окинув меня взглядом, бессмертный махнул рукой слуге. Оставь нас. Я нерешительно замерла в нескольких метрах от трона с опаской наблюдая за покидающим зал привратником. Мой запал практически сошел на нет, стоило мне переступить порог этой залы. Я не перестала переживать за судьбу Горыныча, как и до сих пор хотела задать Кощею интересующие меня вопросы, вот только я практически на физическом уровне чувствовала исходящие от бессмертного волны силы и злости. Это заставило меня повременить, заготовленный по пути из купальни тирадой, которую я хотела сходу высказать Кощею. Интуиция вопила попридержать язык, а своим чувствам я привыкла доверять. Я не знала, что его так разозлило, но попадать под раздачу из-за неосторожно сказанной фразы мне не хотелось. Василиса, от обращения кощея я ощутимо вздрогнула. Вроде и голос спокойный, поза расслабленная, но... Витающее напряжение и я продолжала чувствовать кожей, как и ощущала исходящую от мужчины угрозу. «Кощей?» — тихо отозвалась в ответ, пытаясь разбавить образовавшуюся тишину. «Что-то было явно не то». Перебирая в памяти события вчерашнего дня, которые смогла вспомнить, я не могла найти то, что могло так разозлить бессмертного. Возможно, он был не рад тому, что я, в принципе, вернулась сюда. Вполне может быть. Я вернулась, чтобы... Попыталась я начать конструктивный диалог, но одного взмаха его руки хватило, чтобы я замолчала. Как ты подчинила себе Шишигу? Кого? переспросила прогоняя из мысли появившийся образ грузовика кощей явно не машину имел в виду ты не расслышала издевательски произнес бессмертный мне повторить нет я перебрав в памяти все что могло сойти за шишигу кроме старого грузовичка я обреченно выдохнула я просто не понимаю о чем ты говоришь Я никого не подчиняла. Выдержать пристальный взгляд кощее было тяжело, но я справилась. В конце концов, я говорила правду. Я понятия не имела, что это за шишига, и тем более никого не подчиняла. «Девичья память подводит», — со злой усмешкой уточнил он, отдавая приказ в сторону. «Зеркало. Покажи шишигу и Василису Прекрасную с Иваном в лесу. В лесу? А вот это уже интересно. К появлению волшебного гаджета я была готова, жадно вглядываясь в заказанное мужчиной изображение. Мне очень хотелось узнать, кто меня все таки спас. А еще, что это за шишига, в сомнительной связи с которой меня обвинял сейчас бессмертный. Реальность превзошла все мои ожидания. Практически сразу после того, как Иван усыпил меня, его тут же схватили... Корни? Из-под земли тут и там появлялись коричневые отростки, мешающие царевичу подобраться ко мне, пока меня уносил в сторону куст. Обычный куст, кажется, малины. Уверенно и довольно быстро нес меня куда-то. Так вот ты какая, шишига. Шигануться. К счастью для Ивана, его жизни ничто не угрожало. Корни не пускали его только в ту сторону, где скрылась из вида я. Ну, спасибо тебе, Шишига, чем бы ты ни была. «Позволь тебе напомнить, что черным лесом могу управлять лишь я», — заговорил Кощей, не скрывая угрозу в голосе, как только изображение потухло. «Как и несу ответственность за всех его обитателей, какими бы они ни были. Повторяю свой вопрос в последний раз, Василиса. Как ты подчинила себе Шишигу?» «Никак», — честно ответила, указывая рукой в сторону зеркала. «Ты же сам видел, что Иван усыпил меня. Я спала в это время. Как я могла заставить кого-то спасти меня?» «Тебя не требовалось спасать». «Правда?» — перебила я кощея, «Если ты не заметил, то меня отсюда забрали не по моей воле, а потом привязали к дереву, веревкой». «Ты могла легко освободиться» отверг мои аргументы бессмертный. «Призвала бы кого-нибудь, чтоб перегрызли веревки, Или договорилась с Иваном. Или все это часть твоего плана? Призвать? Возможно, настоящий Василиси Прекрасный такое под силу, но вот мне... Нет у меня никакого плана. Устала, покачала я головой. И я правда не могла освободиться сама. Не знаю, почему». «А что насчет Архи?» — усмехнулся Кощей. «Ты действительно с ней встретилась и ушла живой?» «Сам проверь», — мотнула я головой на зеркало. «Мне ты все равно на слово не поверишь. Так?» «Не могу», — оскалился Бессмертный в улыбке. латырь прикрыл тебя там. Странно, да? Сам отправил в черный лес, сам же накрыл куполом». «Интересно получается» и наталкивает на определенные мысли. «Кстати...» Он вновь устремил свое внимание на зеркало. «Покажи избу Яги». Изображение пошло рябью, начиная транслировать нам замешивающую что-то в котелке старуху и сидевшую с безразличным видом за столом меня, точнее, настоящую Василису. «А там меня вообще нет». Не удержалась я от комментария, с тоской смотря на свое настоящее тело. «Что мне здесь нужно пояснять? Точнее, в чем ты на этот раз меня обвинить хочешь?» «А есть в чем обвинять?» — обрубил мой выпад Кощей. «Я пока лишь требую разъяснений, Василиса. И тебе же будет лучше ответить на мои вопросы. Например, почему несколько дней яга с вашей гостей молчат, «Молчат?» — переспросила я, удивившись. «Да, молчат», — повторил бессмертный. «Не разговаривают даже друг с другом, словно боятся нечаянно выдать часть своего плана. Или вашего плана». «Или они просто поругались?» — нервно сглотнула я. «У бабушки довольно скверный характер, а Елена...» Я не смогла подобрать слово, неопределенно махнув рукой. «Василиса...» не принял мою версию Кощей. Если тебе есть в чем признаться, то лучше сделать это сейчас. Обещаю, что в таком случае я позволю тебе покинуть свой замок без необратимых последствий. Мысль признаться во всем здесь и сейчас потухла так же внезапно, как и появилась. «Я ничего не сделала», — тихо ответила я на его откровенную угрозу. «Я пришла сюда, чтобы пройти отбор. И какого-либо плана или заговора против тебя нет. Мне не в чем признаваться, Кощей». Мужчина сверлил меня недовольным взглядом. Ему не понравились мои слова. Он точно ожидал услышать что-то другое. Но что я могла поделать? Я сказала почти правду. Мне действительно нужно пройти отбор. Выиграть его, если быть совсем точной. Но чтобы это сделать, мне нужно как-то расположить к себе бессмертного, что сейчас казалось просто невозможным. Одно радовало — испытание, которое я выигрывала. Значит, еще не все было потеряно. «Давай на чистоту». Кощей медленно встал со своего трона, неспешно направившись в мою сторону. «Мне надоели эти игры». «Сколько можно повторять? Я не играю». «Василиса прекрасная!» — перебил он, останавливаясь в шаге от меня. «Что тебе нужно?» «Только не нужно повторять, что исправилась». «А если это так и есть?» — не выдержала я. «Почему в твоей голове это никак не может уложиться?» «Потому что таким, как ты, нет веры?» — безразлично предположил он. «Люди меняются!» — воскликнула я, взмахнув руками. «Я честно не знаю, что от меня хотел Алатырь, Как и не имею представления о том, почему Шишига решила мне помочь уйти от Ивана. Правда!» «А также ты не можешь объяснить странное поведение своей бабки и вашей гости», дополнил бессмертный мой ответ, даже и не думая скрыть издевку в голосе. «Как и то, почему тебя не тронула арха. Как и не можешь объяснить свое поведение и... А что не так с моим поведением?» Не сдержала я возмущения. «Знаешь, я честно стараюсь слушать тебя и прохожу честно каждое испытание. Для этого я и вернулась сюда. Пусть и с помощью Шишиги, за что и обязательно скажу спасибо, если мы встретимся с ней снова. Я не собиралась уходить. Я не собиралась играть. Я просто хочу заслужить твое доверие». «Чтобы добраться до Кладенца?» — неожиданно спросил Кощей. Решила использовать его силу? Все знают, что это невозможно, спылила я. Сила меча изначально принадлежит бессмертным, и даже помолвка и передача кладенца избранницы не дает ей права использовать силу. Нет, Василиса прекрасная, это знают далеко не все. Зло рыкнул Кощей, схватив меня за плечи. Я крайне удивлен, что ты это знаешь. А не подскажешь? Откуда? Хороший вопрос. Я сейчас была ошарашена, вырвавшейся из меня информацией не меньше самого Кощея, и так уверенно говорила, откуда у меня вообще такая фраза в мыслях появилась. Может быть, слышала где-то, или в каких-то сказках подобное было, в фильмах. Мне бабушка рассказала. Нашла я хороший, как мне казалось, ответ. И что тебя так удивляет? Теперь ты веришь, что мне не нужен твой меч. Какой мне с него толк? Бессмертный молчал, убрав от меня свои руки и смотря куда-то мимо меня, словно обдумывая что-то, или с мечом своим разговаривал. Да, что у него есть невидимый собеседник-кладенец, я вспомнила. Правда, все еще не понимала, как это происходит и точно ли это не проявление шизофрении, но... «Допустим», — нехотя произнес Кощей, вновь фокусируя свое внимание на мне, — И что тебе тогда нужно? Вернуть свое тело мне нужно. Вот что. Достойно пройти все испытания. Вслух я, разумеется, произнесла совсем не то, что крутилось в голове. Одно ты уже пропустила. Бессмертный словно сомневался, стоит ли и дальше меня держать среди кандидаток на его печени, ребра и волшебный меч. С другой стороны, все должно быть честно. Я могу наверстать пропущенное предложила я. «Если позволишь, конечно». «Тебе действительно это так нужно?» Кощей внимательно вглядывался в моё лицо, ища малейший намек на ложь. «Да?» Здесь я его не обманывала. «Хорошо». Вернувшись к своему трону, бессмертный взмахнул рукой, призывая одного из приспешников утром девушки прошли испытания горынычем и как я не старался змей свой выбор не изменил победила в испытании ты у меня на лице появилась искренняя улыбка и плевать мне было на испытание я была рада услышать что с горынычем все хорошо несмотря на всю нашу пикировку с кощеем и его щекотливые вопросы тревожные мысли о моем вчерашнем друге мою голову не покидали «Проводи Василису Прекрасную на кухню», — отдал приказ бессмертной слуге, кратко мне поясняя. «У тебя есть 15 минут, чтобы приготовить три блюда для моего стола». «Пятнадцать минут? Да, времени больше, чем достаточно», — не понял кощей моего изумления. «Скоро следующее испытание. Как раз успеешь к общему сбору». Три блюда за пятнадцать минут. Чувствую, такого обеда у кощей еще не было. Кроме яичницы на первое, омлета на второе и сока на десерт, мне в голову из быстрого в приготовлении не приходило ничего.